Вербовка Алекс не все понимает насчет туземцев. По правде сказать, никто из Корпов не понимает. Но остальные от этого бессонницы не маются. Чем больше рыбоголовых уберутся с дороги, тем лучше. Алекс, благослови ее душу, пришла в самую настоящую ярость. Для нее это все равно, что оставить дряхлую старушку умирать во льдах. «Лекс, они сами так решают», — объяснила однажды Кларк. «Что решают? Сойти с ума? Решают, пусть у них кости превратятся в кашу?» так, что заведи их внутрь, даже и на ногах устоять не смогут. Они решают, мягко повторила Кларк, остаться на рифте и считают, что цена не слишком высока. Почему? Что там такого хорошего? Что они там делают? Кларк не стала рассказывать про галлюцинации. Думаю, свобода и единение со всем, что тебя окружает. Это трудно объяснить. Алекс фыркнула. Ты и сама не знаешь. Отчасти это правда. Кларк, конечно, чувствовала притяжение открытого моря. Может, это побег, может, бездна, просто самое лучшее убежище от ада жизни среди сухопутников. А может и того проще. Может, это просто темная невесомость материнского лона, забытое чувство, что тебя питают и надежно защищают. То, что было, пока не начались схватки, и все не пошло в разнос. Все это ощущает каждый рифтер. Не все из них ассимилируются, пока еще не все. Просто некоторые более уязвимы. Склонны к зависимостям, в отличие от более компанейских напарников. Может, у отуземившихся в лобных долях слишком много серотонина или еще что. Обычно все сводится к чему-нибудь подобному. Алекс, всего этого, конечно, не объяснишь. «Вы должны убрать кормушки», – сказала Алекс, – «чтобы они хоть за едой заходили внутрь». «Они скорее умрут с голоду или станут питаться червями и моллюсками, что тоже приведет к голодной смерти, если они раньше не умрут от отравления. Да и зачем тянуть их внутрь, если они не хотят?» «Да затем, что это самоубийство», – заорала Алекс. «Господи, неужели тебе надо объяснять? Вот ты бы не стала мешать мне покончить с собой?» «Смотря по обстоятельствам». «В смысле?» «Действительно ли ты этого хочешь? Или просто пытаешься чего-то добиться?» «Я серьезно?» «Да, я вижу», вздохнула Кларк. «Если бы ты в самом деле решила покончить с собой, я бы горевала и злилась, и мне бы страшно тебя не доставало. Но мешать я бы не стала». Алекс была потрясена. «Почему?» «Потому что это твоя жизнь, не моя». Этого Алекс, как видно, не ожидала. Сверкнула глазами, явно не соглашаясь, но и не находя, что возразить. «Ты когда-нибудь хотела умереть?» – спросила ее Кларк. «Всерьез?» «Нет, но...» «А я да». Алекс замолчала. «И поверь мне», – продолжала Кларк, – «не особо весело слушать, как толпа специалистов втолковывает, что тебе есть для чего жить, и дела не так плохи, и через пять лет вы вспомните этот день и сами не поймете, как вы даже думать об этом могли». Понимаешь, они же ни черта не знают о моей жизни. Если я в чем и разбираюсь лучше всех на свете, так это в том, каково быть мной. И на мой взгляд, надо быть чертовски самоуверенным, чтобы решать за другого, стоит ли ему жить. Но ты же не должна так думать, беспомощно ответила Алекс. Никто не должен. Это как ободрать кожу на локте и... Дело не в том, чтобы чувствовать себя счастливым, Лекс. Тут вопрос, есть ли причины для счастья. Кларк погладила девочку по щеке. Ты скажешь, я из равнодушия не помешаю тебе покончить с собой. А я говорю... Я настолько неравнодушна, что еще и помогу тебе, если ты действительно этого захочешь. Алекс долго не поднимала глаз, а когда подняла, глаза у нее сияли. «Но ты не умерла?» – сказала она. «Ты хотела, но не умерла, и именно поэтому ты сейчас жива и…» «А многие другие нет». Эту мысль Кларк оставила при себе. А сейчас она собирается все переиграть. Выслеживает человека, который решил уйти, наплевав на его выбор и навязав ему свой. Кларк хочется думать, что Алекс сочла бы это забавным, но она понимает, что не права. Ничего смешного здесь нет. Слишком это жутко. На сей раз она не взяла кальмара. Туземцы обычно сторонятся звуков механизмов. Она целую вечность движется над равниной серого, как кость ила, бездонного болота из умиравшего миллионы лет планктона. Кто-то побывал здесь до нее. Ее путь пересекает след, в котором еще кружились взбаламученные движения микроскопические тельца. Она двигается тем же курсом. Из донного грунта торчат разрозненные обломки пемзы и обсидиана. Их тени проходят через яркий отпечаток налобного фонаря Кларк, вытягиваются, съеживаются и снова сливаются с миллионнолетним мраком. Постепенно обломков становится больше, чем мило. Это уже не отдельные выступы, а настоящая каменная россыпь. Перед Кларк нагромождение вулканического стекла. Она увеличивает яркость фонаря. Луч высвечивает отвесную скалу в нескольких метрах впереди. Ее поверхность изрезана глубокими трещинами. Алло, Рама? Тишина. Это Лени. Между двумя камнями проскальзывает белоглазая тень. Ярко. Она заглушает свет. Так лучше? А, Лен. Механический шепот. Два слога, разделенные секундами усилия, которое потребовалось, чтобы их выдавить. Привет. Рама, нам нужна твоя помощь. Бандери неразборчиво жужжит из своего укрытия. Рама? Не... Помощь? У нас болезнь, похожая на бетагемот, но наш иммунитет против нее не действует. Нам надо разобраться, что это такое. Нужен человек, смыслящий в генетике. Между камнями ни малейшего движения. Это серьезно. Пожалуйста, ты мог бы помочь? Теомикой, щелкает Бандери. Что? Я не расслышала. Протеомикой, генетикой, немножко совсем. Протеомика. Наука, изучающая белки, их структуру и функции. Он уже почти осиливает целое предложение. Почему бы не доверить ему сотни жизней? «Ты мне снилась», – вздыхает Бандери. Звучит это так, словно кто-то провел пальцем по зубьям металлической расчески. Это был не сон. И сейчас тоже. Нам правда нужна помощь. Рама, пожалуйста. «Неправильно», – жужжит он. «Нет смысла». «В чем нет смысла?» спрашивает Кларк, вдохновленная связностью его речи. Корпы. Корпов просите. Возможно, эпидемию устроили корпы. Они могли перестроить вирус. Им нельзя доверять. Бедняжки. Ты не мог бы? Еще гистамина. Рассеянно жужжит рама и затем... Пока. Нет, рама. Увеличив яркость фонаря, она успевает увидеть пару ласт, скрывающихся в расщелине несколькими метрами выше. Резким движением ног Кларк толкается следом. Ныряет в трещину, как ныряют с вышки, вытянув руки над головой. Трещина глубоко рассекла скалу, но до того узка, что через 2 метра Кларк приходится развернуться боком. В свет заливает узкий проем. В нем становится светло, как в солнечный день наверху, и где-то рядом отчаянно хрипит Вакодер. Четырьмя метрами дальше Бандерия лягушкой раскорячился в проходе. Щель там сужается, и он явно рискует застрять между каменными стенами. Кларк плывет к нему. «Слишком ярко!» жужжит он. «А вот тебе», – мысленно отвечает она. За два месяца хронического голодания Бандери стал тощее и тощего. Даже если его заклинит, то в такую щель Кларк вряд ли за ним пролезет. Может быть, его перепуганный маленький мозг уже прикинул шансы. Бандери извивается, словно разрываясь между соблазном вырваться на волю и надеждой спрятаться. Все же он делает выбор в пользу свободы, но нерешительность дорого ему обходится. Кларк успевает поймать его за лодыжку. Он, зажатый каменными стенами, может легаться только в одной плоскости. «Пусти, чертова сука!» Вижу, словарный запас вспоминается. «Пусти!» Она выбирается кустью расселенной сама и за ногу выволакивает Бандери. Тот упирается и скребет по стенам. Потом, высвободившись из самого узкого места, изворачивается и пытается ударить кулаком. Кларк отбивает удар. Ей приходится напоминать себе, какие у него ломкие кости. Наконец он покоряется. Кларк обхватывает его за плечи, сцепив пальцы на затылке в двойной Нельсон. Они у самого входа в ущелье. Отбиваясь, Бандери ударяется спиной о растрескавшуюся базальтовую плиту. «Свет!» – щелкает он. «Послушай, Рама, дело слишком важное, чтобы дать тебе профукать ту малость, что осталось от твоих мозгов. Ты меня понимаешь?» Он корчится. «Я выключу свет, если ты перестанешь драться и просто меня послушаешь. Договорились?» «Я... тебя...» Она выключает фонарь. Бандери вздрагивает и сразу обмекает у нее в руках. «Хорошо, так-то лучше. Ты должен вернуться, Бандери. Ненадолго. Ты нам нужен». «Нужно». «Плохо». «К нулевой». «Кончай-то, а? Не так уж ты далеко ушел. Ты здесь всего...» «Месяца два, да. Ну, уже больше двух». «Разве мозг уже мог превратиться в губку? Не тратит ли она время впустую?» Кларк начинает заново. «Для нас это очень важно. Многие могут погибнуть». Ты тоже. Это болезнь или что она там такое. Достанет тебя так же легко, как и любого из нас. Возможно, уже достала. Ты понял? Понял. Она надеется, что это ответ, а не эхо. И дело не только в болезни. Все ищут виноватых. Еще немного и... Бабах, Бабах вспоминается ей. Взрыв. Слишком ярко. ярко. Рама, медленно произносит она. Если дела пойдут в разнос, все взорвется. Ты понимаешь? Бабах. Как тогда у поленницы? все время будет бабах. Если ты не поможешь мне, не поможешь нам, понял?» Бандери висит перед ней в темноте, как бескусный труп. «Да, хорошо», – жужит он наконец. «Что ж ты сразу не сказала?» В драке он повредил ногу. Все усилия приходятся теперь на левую, и его на каждом грибке уводят вправо. Кларк попыталась подцепить его под руку и выровнять, но от прикосновения он испуганно дернулся. Теперь она просто плывет рядом, время от времени подталкивая его в нужную сторону. Трижды он делает рывок к свободе и забвению. Трижды она перехватывает его неуклюжие движения и возвращает спутника на прежний курс, отбивающегося и бессмысленно бормочущего. Впрочем, это лишь короткие эпизоды. Побежденный он успокаивается, а успокоившись начинает сотрудничать. До следующего раза. Кларк уже поняла, что это в сущности не его вина. «Эй!» Жужжит она в десяти минутах от Атлантиды. Да. Ты со мной? Да, это только приступы, неразборчивое щелканье. Я то в отключке, то норм. Ты помнишь, что я тебе говорила? Ты меня позвала. Помнишь, зачем? Какая-то эпидемия. Ага? И ты, вы думаете, корпы. Я не знаю. Нога болит. Извини. И тут у него в мозгу что-то приходит в движение и снова дергает в сторону. Кларк хватает и держит, пока приступ не проходит. Пока он отбивается от того, что находит на него в такие моменты. Еще здесь, вижу. Еще здесь, повторяет Кларк. Хорошо, Лен, пожалуйста, не делай так. Извини, говорит она ему, извини. Я вам нахрен не нужен, скрежещет Бандери. Все забыл. Вспомнишь? Должен вспомнить. Ты не знаешь, ничего не знаешь про нас. Немножко знаю. Нет. Я знавала одного, вроде тебя. Он вернулся. Это почти ложь. Отпусти меня, пожалуйста. Потом, обещаю. Она оправдывает себя на ходу и ни на минуту себе не верит. Лени помогает не только себе, но и ему. Оказывает ему услугу. Спасает от образа жизни, неизбежно ведущего к смерти. Гиперосмос, синдром слизистого имплантата, отказ механики. Рифтеры – чудо биоинженерии. Благодаря несравненному устройству гидрокостюмов они могут даже гадить на природе. Но для разгерметизации вне атмосферы подводная кожа предназначена не была. А отуземившиеся то и дело снимают маски под водой, впускают через рот сырой океан. И он разъедает и загрязняет внутренний раствор, защищающий их от давления. Если проделывать это достаточно часто, рано или поздно что-нибудь испортится. «Я спасаю тебе жизнь», – думает она, не желая произносить это вслух. «Хочет он того или нет?» Отвечает из памяти Алекс. «Свет!» – хрипит Бандери! В темноте перед ними проступают отблески. Уродуют идеальную черноту мерцающими язвами. Бандерри рядом с Кларк напрягается, но не убегает. Она уверена, что он выдержит. Всего две недели назад она застала его в головном узле, а чтобы попасть туда, ему пришлось вытерпеть более яркие небеса. Не мог же он за столь короткий срок так далеко уйти? Или тут другое. Неровный ход, а резкий скачок. Может быть, его беспокоит вовсе не свет, а то, о чем свет ему теперь напоминает? Бабах! Взрыв!» Призрачные пальцы легонько постукивают по имплантатам Кларк. Кто-то впереди прощупывает их сонаром. Она берет Бандери под руку, держит деликатно, но твердо. Рама кто-то... Чарли, жужжит Бандери. Перед ними всплывает Гарсия в янтарном сиянии, омывающем его со спины и превращающем в привидение. «Твою мать, ты его нашла! Рама, ты тут?» Клиент. Он меня вспомнил. Охрененно рад тебя видеть, дружище. Я думал, ты уже покинул сей бренный мир. Пытался. Она меня не пускает. Да, мы все извиняемся, но твоя помощь очень нужна. Только ты не напрягайся, чувак. У нас получится. Он оборачивается к Кларк. Что нам понадобится? Медотсек готов? Одна сфера загерметизирована. Вторую оставили на случай, если кто сломает руку. Хорошо. Свет придется выключить. Во всяком случае на первое время. Даже наружное освещение. Легко. Чарли, щелкает Бандери. Я тут, дружище. Будешь моим техником? Не знаю, могу, наверное. Тебе нужен техник? Маска Бандери поворачивается к Кларк. В его манере держаться что-то резко изменилось. Отпусти меня. На этот раз она подчиняется. Сколько я не бывал внутри, спрашивает он. Думаю, недели две, самое большее три. По меркам рифтеров, это хирургически точная оценка. Могут быть трудности, говорит им Бандери. Реадаптация. Не знаю, смогу ли я, не знаю, в какой степени я смогу вернуться. Мы понимаем, жужжит Кларк. Только заткнись, слушай. Бандери дергает головой. Движение рептилии уже знакомое, Кларк. Мне понадобится толчок, помощь вначале, ацетилхолин, еще тирозин гидроксилаза пикротоксин, если я развалюсь. И если начну разваливаться, вам придется мне это ввести. Поняли? Она повторяет. Ацетилхолин, пикротоксин, тира, Тирозин гидроксилаза. Запомни. Какие дозы? Спрашивает Гарсия. И как вводить? Я не... Черт, забыл. Посмотри в медбазе. Максимально рекомендованная доза для всего, кроме гидроксилазы. Ее вдвое больше, наверное. Думаю, так. Гарсия кивает. «Еще что-нибудь?» «О да», – жужжит Бандерия. «Будем надеяться, я вспомню, что вообще...»